Эмма, изнеженный стон сам собой сорвался с моих губ и провибрировал по всем комнатам дома, оповещая его, что постоялица очнулась ото сна. Окна спальни там, в жарком мегаполисе у океана, выходили на малюсенький сквер и каменные джунгли, что пробуждались тысячами огней как раз в тот миг, когда ты отправлялся спать. Захватывающее дух зрелища. но красота всегда требует жертв. Яркий свет негаснущими ночниками теребил даже закрытые веки и вмешивался в сон, если не занавесить окна перед тем, как ложиться спать. Можно и не мечтать о том, чтобы выспаться. Но здесь было так тихо, так уединенно и так темно. Светлячки далеких городских фонарей и горящих окон любителей бодрствовать допоздна долетали тусклыми точками и совсем не мешали спать. Вчера я даже забыла зашторить окно в гостевой спальне, так что просыпалась сегодня в бассейне утреннего света. Он разводами разлился по мягкой простыни, пощекотал мне пальцы на ногах, заставив позабыть про то, как вчера их колол мороз. Будто неделю проспала, по телу растекалась истома и приятная лень. Ни один позвонок не ломила и не зажимала от неудобства моего матраса. Мистер Кларк выделил мне спальню в самом конце коридора, где вполне возможно в другие дни останавливались его родственники или друзья. Интересно, у него вообще были друзья? Бетти много рассказывал о своем сыночке, но ни о девушке, ни о других детства, без которых в таких городках, как Берлингтон, просто не обойтись, ничего не упоминала. Небольшая комнатка со светлой мебелью, уже готовая, ждала моего отхода ко сну. Полки хозяин выпотрошил специально для моих вещей, и вчера я разложила свои скромные пожитки в шкафу и в ящиках комода. Свежее постельное белье в белые розы приятно дыхнуло на меня цветочным кондиционером, как только я откинула покрывало. Если я так буду спать каждый день, то к концу моего, так сказать, рабочего отпуска я поймаю нирвану, за которой йоги по всему свету охотятся годами. Нет таких невзгод, с которыми не справится вкусный ужин и крепкий сон. Я растянулась, покачалась по широкой постели, как скалка по упругому тесту. Подставила лицо зимним, но все еще тепловатым лучам солнца. Все же это стоит того. И арест, и все эти требования мистера Кларка. В этом месте меня ждет что-то новое. Или кто-то новый. Крайшек глаза зацепился за стрелку на циферблате маленьких часов, пристроившихся на комоде с таким же удобством, что и я в постели. 11.20. Когда я в последний раз просыпалась почти в обед дома в Лос-Анджелесе? На школьных каникулах? Как же хорошо! Так, стоп! Меня и правда ждет кто-то новый. В 12, Мистер Максвел. «Последний шанс на счастливое будущее в роли художника!» Лень тут же отлетела в сторону вместе с одеялом. «Я понеслась в ванную, ведь вчера даже не смыла с себя тюремное амбре!» Поставила личный рекорд по мытью в душе и сушке головы. Но укладка вышла куда эффектнее, чем обычно. Кто ж знал, что не бустап, а спешка прибавляет волосам объема. Несмотря на то, что кисточки уже давно стали продолжением моей руки, Дополнительные пальцы, что творили волшебство на холсте, ужасно управлялись с тенями и подводками. Мама не научила меня краситься, потому что ее смерть наступила раньше, чем тот возраст, когда дочь положено учить женским секретам. А годы прихорашивания для бабушки Эльмы закончились в тот момент, как мой дедушка скончался от инфаркта. Вместе с ним она похоронила и желание вырисовывать на лице маску из пудры и румян. Она и так каждый день натягивала улыбку, чтобы скрыть горе. Все, что я умела – нанести пудру, подвести брови и подкрасить тушью глаза. Скутный набор навыков для девушки в 27 лет, чье лицо часто мелькало среди лос-анджелесского бомонда, чье лицо должно запоминаться, сиять, выглядеть броско, если она хочет покорить мир искусства. В наше время то, что ты делаешь, ценят не так сильно, как то, Как ты выглядишь? Гэбриэл и вовсе любил женщин с ярким макияжем, умеющих подчеркнуть свою естественную красоту неестественными красками. Оглядываясь теперь назад, я вообще ломаю голову, за что же Гэбриэл любил меня. Ведь любовь абсолютно и не терпит условий, а он влюбился в тот образ, который я старалась поддерживать ради него. И как же здорово было освободиться от границ! как фотоснимок, который годами стоял в рамке на каминной полке, но ее решили поменять. Теперь эта сирена пылилась на каминной полке. Над нарядом пришлось поломать голову. Думала, что встану пораньше и решу, в чем ехать на аудиенцию к, возможно, самому богатому человеку Берлингтона. Но время ужалось до диктаторских пяти минут, за которые мне нужно было подобрать подходящий по случаю комплект Из привезенных летних и теплых, так вовремя подброшенных к Бете теплых вещей. Не было времени даже позавтракать или отгладить сплюснутые в дороге кофты. За окном заскрипел снег, под шинами покладисто заурчал двигатель автомобиля. А потом раздался мягкий кудок лаксона. А я все еще стояла перед зеркалом в одном нижнем белье и кусала губы. «Ничего себе!» Прошептал я своему уязвленному эго, выглянув из-за шторки на улицу. Там у крыльца поблескивал ярче снега на обеденном солнце Бентли цвета бургунди, как пятно от пролитого на белоснежный ковер вина или капля крови от пореза бритвой на краешке ванной. Я не разбиралась в марках машин и могла лишь отдаленно. определить состоятельность владельца по внешнему виду его четырехколесной игрушки. Но эту игрушку я узнала бы из тысячи, ведь Гэбрил, все еще чертов Гэбрил, что вмешивался в мою жизнь, мечтал о такой и неоднократно показывал буклеты из салона. Но даже безбедному Гэбрилу Бертье, владельцу известной вла галереи искусств, С телефонами зажиточных любителей художеств на быстром наборе такая машина была не совсем по карману. Потому он рассекал по раскаленному асфальту на БМВ. Затонированными стеклами мне не удавалось разглядеть даже силуэт водителя, и я понадеялась, что он также не разглядывает окна дома и также не подбирает название оттенку моего лифчика. Увидев, какую карету мистер Максвелл прислал за мной, я запаниковал еще больше. Чтобы сесть в такой автомобиль, нужно как минимум вечернее платье и колье от картье, а не мятые джинсы и серьги жемчужные с распродажи в Пандоре. С колотящимся сердцем я заторопилась и решила раз и навсегда больше никогда не позволять мужчинам собой манипулировать. Гэбриэл желал видеть возле себя изысканную утонченную леди, что ест салат из зелени и бросается лицом в палетку теней. Если мистер Максвел ожидал увидеть во мне такую же дамочку, то пусть катится куда подальше прямо на своем Бентли. Не стану выряжаться для него. В конце концов, он пригласил меня, чтобы я нарисовала ему парочку картин, а не сопровождал его на бал в мэри. Когда Бентли просигналил во второй раз все так же мягко, но уже более настойчиво, я уже выбегала из дома в своих любимых голубых джинсах, свободном свитере и коротком пуховике, чтобы Бетти сняла с плеча своей дочери. Ботинки на подошве с протектором, кстати, тоже достались мне от нее. И боже, как же в них было тепло! Я трижды проверила, взяла ли с собой ключи от дома. Чтобы не повторить вчерашнее приключение, миссис Кларк оставила мне запасную связку взамен той, что забывчивый сынок увез с собой в Лос-Анджелес. В спешке чуть не забыла прихватить портфолио, папку с фотографиями всех моих работ, которую Сид так предусмотрительно составила для меня, еще в начале нашего сотрудничества. Если уж мистер Максвелл хотел впечатлить меня, то мог хотя бы нанять галантного водителя». который бы вышел на мороз, чтобы открыть дверцу девушке. Не то, чтобы я настолько капризна и самонадельна, просто в фильмах бывает именно так. Но этот истукан остался сидеть в машине и наверняка разглядывал меня через лобовое стекло, как я в перевалку поскрипываю ботинками по снежной вате. Не знаю, чего я ждала, открывая пассажирскую дверцу Бентли, но точно не такой роскоши. Я зависла в полусогнутом положении с открытым ртом, разглядывая салон из бежевой кожи. Никогда не думала, что у богатства есть запах. Но если деньги и пахнут, то вот так, от полированной кожей, кедром и восточными примесями к пачули. Поблескивающих хромом панели ослепляли сильнее улыбки водителя. Может, все же сядете? С усмешкой спросил он. Здесь становится холодно. Я повернула голову на вкрадчивый голос и словно провалилась в самый глубокий сугроб, тягучий, как конфеты и тофе. Слова выговаривали самые красивые губы на всем свете. Изящная форма казалась исконно женской, но легкая колючесть щек добавляла им мужественности, оттеняла чувственность силой, идеальное сочетание, как вино и сыр, нутелла и тост, кофе и сливки. «Простите!» – пробормотала я и совсем не изящно уселась на сиденье. Оно заскрипело и засосало в себя, отчего мой объемный пуховик напыжился, и я стала похожа на шкуру бурого медведя. Красавица и чудовище в одной машине. Только поменялись местами. В роли чудовища я, собственной персоной. «Простите!» – снова извинилась я. «В таком салоне мне хотелось сделать это почаще. За то, что заставила вас ждать. Проспала. Зачем-то уточнила я с глупым смешком. «Мистер Максвел, наверное, меня уже ждет?» Мужчина как-то странно посмотрел на меня и попросил пристегнуть ремень. Как только зазвучал щелчок и меня сжала тугая лента, он тут же тронулся, да так плавно, словно мы катились не по свежему снегу, а по топленому шоколаду. Видно, попутчик мне попался неразговорчивый, зато какой красивый! Пока он внимательно глядел на извилистую дорогу, я еще внимательнее поглядывала на его профиль и пробовала на вкус каждую его черточку. С красивыми мужчинами, как с вредной едой, не можешь остановиться. Хорошо, хоть они не откладываются на талии лишними килограммами, только некоторые на лице глубокими морщинами. Квадратные скулы плавно переходили в подбородок с ямочкой посередине. У Гебрила такая же, но у того на лице она смотрелась неуместно, словно делила лицо пополам. Но у этого парня совсем не так. Углы его лица будто лепил один из величайших скульпторов Вселенной, а не те бездарные подражатели, которых я встречала в своих кругах. Непокорный вихор темных волос и длинные ресницы, от хлопка которых наверняка поднимался ураган. О таких мечтает любая девушка. Как же мир порой несправедлив, распределяя красоту между людьми. Руки у него тоже были воянеем античных зодчих. Рукава пиджака чуть задрались, пока он крутил руль по улицам Берлингтона, и обнажили запястье с торчащей косточкой. Костюм явно не с распродажей, как мои джинсы. Наверняка мистер Максвел заботился о внешнем виде своих подчиненных и сам оплачивал их гардероб. В таком наряде и на званом ужине показаться не стыдно. Когда объект моего наблюдения повернулся, я немедленно прекратила шпионаж и покрылась мурашками. Хорошо, хоть под пуховиком не видно пупырышек по всему телу, а то бы я походила на ощипанного гуся перед варкой. «Не волнуйтесь», – внезапно заговорил водитель своим медово-сахарным голосом. «Мистер максвел не так страшен, как кажется». В этом вежливом утешении я разглядела лазейку, которая помогла бы получше узнать тайного воздыхателя моего творчества, и мигом шпыгнула в неё. Какой он, мистер Максвелл? Похоже, водитель сам был не прочь посплетничать о Боссе. — А вы не наводили о нем справок? Мне было бы любопытно. — Предпочитаю составлять о людях мнение лично, а не по слухам из интернета. Приврала я. Опустив ту часть, я просто не успела прогуглить этого человека в сети. Собеседнику мой ответ вроде бы как пришелся по вкусу. Может, я тоже ненадежный источник? Чуть улыбнулся он, глядя перед собой. Наша беседа заинтересовала меня больше городских натюрмортов за окном. Вы ведь на него работаете. Вы уж точно знаете босса лучше, чем кто-либо другой. Так вы совсем ничего о нем не слышали? Только то, что он непростительно богат. Платит личному водителю и содержит дорогущий автомобиль. Он наверняка сошел с ума, раз оценил мои картины и пригласил сюда. А еще он любит этот город. Я выглянула в окно на проплывающие мимо дома и лавки. И в этом я не могу с ним не согласиться. И после самого Лос-Анджелеса это место не кажется вам... Водитель повертел несколько слов на языке и озвучил удачно подобранные. Провинциальным... невзрачным, неинтересным, в эту секунду улицы, по которым мы не спеша двигались ко дворцу Хьюг-Максвелла, вдруг превратились в те из детских воспоминаний, такие же снежные и немноголюдные, такие же родные и любимые. Я ведь сама выросла в небольшом городке, призналась я в том, в чем редко признавалась тем тем, с кем водила знакомство в городе Ангелов и Тщеславия. В Миннесоте? Я люблю тишину природы, неповторимость видов и доброту соседства. Но жизнь в большом городе, вроде Лос-Анджелеса, с его спешкой, амбициями и лоском, заставляет забыть, кто ты такой и откуда. Я и забыла, как холодно бывает в декабре. Простите, что-то я разоткровенничалась. «Мистер Максвелл ценит откровенность», – успокоил меня попутчик. «Честные люди на вес золота». Только вот золото некоторые ценят больше людей. Надеюсь, вскоре вы убедитесь, что мистер Максвел совсем не такой. Почему же вы решили переехать из Миннесоты в Лос-Анджелес? Хотя отзываетесь о нем не с такой, скажем, теплотой. Меня никогда не спрашивали об этом. Даже Гэбриэл в те времена, когда мы только узнавали друг друга. Для него такой переезд – само собой разумеющееся событие. Зачем прозябать в безнадежном городишке, когда чуть южнее, под холмами Голливуда, перед тобой могут распахнуться какие угодно двери? Это долгая история. А вдруг закрылась я в себе, мужчина, которого, знаешь, пять минут, не лучший слушатель для бед. Обычно так говорят, когда хотят уйти от ответа. Обычно так говорят, когда не хотят, чтобы им лезли в душу. Решила поставить я его на место. — Если ваш босс так решил разузнать обо мне побольше, подослал болтливого водителя, чтобы выяснить, что я за человек? «Поверьте — Поверьте, — улыбнулся собеседник, — мистер Максвелл тоже любит составлять мнение о людях по собственным наблюдениям. С главной артерии города мы свернули к берегу и поехали мимо знака Оклич-парк. Водитель мистер Максвелла не умел держать язык за зубами, но его говорливость ничуть не выручала в изучении города. Я даже заскучала по таксисту, что рассказал мне столько историй и показал только мест, пока вез до дома мистера Кларка. Виды Оклич-парка резко переменились. Домики теряли этажи по убыванию. Пока многоквартирные столбы не превратились в частные коттеджи. Наверняка в этом старом и престижном районе проживали самые сливки Берлингтона. Не каждый мог позволить себе такой особняк, подметила я, провожая глазами трехэтажную громадину из стекла и хрома. Или такой, мимо пронеслось деревянное шале с террасой на 20 персон, не меньше. И все утопало в снегу, как ванна в пене. Неудивительно, что Хьюга Максвел пустил свои корни где-то в этом. райском обиталище состоятельных буржуев. Его резиденция наверняка затерялась где-то у самого берега, куда не дойти, не доехать обычным смертным вроде меня, разве что по особому приглашению. Я уже предвкушала виды из особняка на озеро Шамплейн, которые мне предстоит перенести на полотно. Вы так и не рассказали, какой Наша беседа резко оборвалась, и я решила возобновить ее. Ваш мистер Максвелл. Дорога стала виться змейкой между коттеджами и когда-то зелеными скверами, теперь поплескивающими близной декабря. Бентли, что в этой части Берлингтона смотрелся куда уместнее, чем у моего временного пристанища, замедлил ход, что позволяло нам поболтать подольше. До того, как столкнуться лицом к лицу с человеком, который может обогатить меня по щелчку пальцев, Я могла разузнать все его самые страшные черты. Хотелось бы верить, что он справедлив, умен и щедр. Хотелось бы верить? – переспросила я. Я ведь говорю вам о своих впечатлениях. Мужчина хмыкнул, а глаза его загорелись хитрецой. А еще он довольно обаятелен, харизматичен, в хорошей физической форме и наверняка очень скромен. Вот со скромностью могут быть проблемы. Покажите мне богатого человека, который мучается скромностью». И то верно. Его глаза скользнули по мне, губы сперва приоткрылись, а потом захлопнулись, как переплет прочитанной книги. «Можете спросить», – позволила я и на его вопросительный взгляд добавила. «Вы ведь хотели что-то спросить у меня? Почему вы думаете, что ваши картины может оценить лишь безумец? Вы сказали, цитирую, Он наверняка сошел с ума, раз оценил мои картины. Почему вы столь невысокого мнения о себе? Хм, потому что за два года в мире искусства лишь шесть моих картин нашли свой дом. И то благодаря мужчине, которого я любила и который играл со мной, как кот с клубком ниток. Потому что пусть я и заработала на их продаже неплохие деньги для художника-новичка, все они пошли на погашение кредита за квартиру. Так что я на мели, как корабль, который выбросила на берег, в шторм. И мою последнюю надежду выставляться в галерее арт быть замеченной каким-нибудь маэстро живописи, выбросила вместе со мной. Но я не могла все это вывалить на первого встречного, потому выбрала лживую стратегию. Сейчас пейзажисты не в почете. Коллекционерам подавая что-то экстраординарное, но для меня такие картины – мазня. Я люблю рисовать закаты, горы и воду, лес, поле. Любой мазок природы становится шедевром. Я усмехнулась сама себе, даже в моих неумелых руках. Мой спутник долго глядел на меня. Я даже успела подрумяниться и распереживаться, что сейчас мы въедем в сугроб или забор какого-нибудь особняка. Но мы внезапно затормозили перед высокими ованными воротами. На кирпичных столбах подвесились фонари в классическом стиле, словно припавшие прямиком со страниц книг прошлого столетия. А за воротами не замок, но что-то сильно на него похожее. Мраморная скульптура, которой страшно прикасаться, которую не разрешают фотографировать и хранят за стеклянным куполом с сигнализацией. Водитель, чье имя я не удосужилась спросить за все время пути, нажал на кнопку маленького пульта. И ворота разъехались перед нами. Пропустили внутрь, высказали позволение проехаться по вымощенной камнями дорожке, в конце которой возвышался почти дворец. без и драконов, зато с подъездной аллеей, изящными колоннами-атлантами, что поддерживали террасу наверху и шатровой черепичной крышей. Пока мы медленно продвигались вглубь имения Максвеллов, Я зависла и никак не хотела перезагружаться. Меня парализовало от роскоши кругом. Челюсть сама собой откинулась, как бардачок, что позабавило моего сопровождающего. И он спросил, нравится? Шутите, я никогда не бывала в таком роскошном месте и чувствовала себя деревенщиной, которую пригласили ко двору. Чем занимается ваш босс? Грабит банки? Торгует оружием? Водитель рассмеялся, останавливаясь у крыльца, что двумя каскадами ступеней расходилась в разные стороны, а затем снова сходилась у входных дверей. — Он предприниматель, занимается строительством. — Ну, конечно, — фыркнул я. — Только честные предприниматели живут в таких дворцах. — Идемте, я покажу вам все, прежде чем мистер Максвелл вас примет. — Я ведь даже не знаю вашего имени, — напомнила я, выбираясь следом. «Зовите меня Уилл!» Бровь просто не могла театрально не изогнуться. «Интересно, этот мистер Максвел даже возителя подбирал так, чтобы его имя соответствовало аристократическому духу этого места?» «Не помню, когда в последний раз кого-то называли Уильям, не считая принца Англии. Но мы не в Англии, а в самом неприметном городке Северного штата». Не успели мы подняться по водопаду ступеней, которому не было конца и края. Массивные двери распахнулись сами собой. Пока я глазела на бельведеры и карнизы, не заметила, как нас вышел встретить мужчина в черном пиджаке с бесстрастным выражением лица. «Добро пожаловать!» – начал он, но тут же замолчал, когда Уилл поднял руку. «Уж, конечно, ради такой гости, как я, ничего было...» распаляться на торжественные речи. «Гилберт, я сам покажу мисс Джеймс дом», — сказал он. «А вы пока, пожалуйста, приготовьте нам кофе в библиотеке». Мужчина чуть поклонился точно королевской чете и удалился в бесконечных лабиринтах дома. «Здесь даже дворецкий есть!» — покачал я головой, когда его шаги затихли. «Гилберт работает на мистера Максвелла, сколько я себя помню». Он остался верен ему даже после смерти его отца. Прошу. Мне хотелось продолжить тему о прошлом мистера Максвелла, но Уилл галантно пропустил меня внутрь дома, и я сразу же забыла обо всем. Даже если мои картины начнут скупать богачи со всех уголков мира, мне никогда не позволить себе такой роскоши. Уилл осторожно помог мне снять пуховик Виктории и повесил в белоснежный шкаф у дверей. В джинсах и свитере я не вписывалась в убранство поместья, как черный квадрат Малевича не вписывается в выставку портретистов. Больше десяти минут он водил меня по комнатам, рассказывая о каждой вещи так, словно сам ее покупал. Я ходила следом послушной овечкой и с восхищением разглядывала интерьер. Так мастерски воплотивший в себе устаревшую классику и современный стиль. Обойдя весь первый этаж, Уилл повел меня наверх по широкой винтовой лестнице. Стену над нами украшали полотна неизвестных мне художников и репродукции, известных во всем мире. И если сам дом производил на меня впечатление, то этот набор рисунков, принятых за шедевры живописи, меня разочаровал. — Вам не нравится? — спросил Уилл, почувствовав кислоту в моем выражении лица. Вы смотрите на картины, так словно это каракули детсадовцев. Извините, Уилл, но для меня так и есть. Водка, удивился он, но скорее с любопытством, чем с оскорбленностью. Впервые в жизни мне попался водитель, который, казалось, разбирается в искусстве не хуже меня. Не то, чтобы я какая-то там зазнайка, поспешила оправдаться я, разглядывая копии синих столбов полока. Девушки перед зеркалом Пикассо и стакана на столе брака. Но для меня картина не игрище бессмысленных мазков. Говорят, художник пишет так, как видит, но для меня мир совершенно не такой. Я махнула рукой на абстрактные изображения буйной фантазии великих мастеров, но не разделяла их творческой оригинальности. Мне нравится красивый и понятный мир, где дерево выглядит как дерево. а женская фигура – как сочетание изгибов тела, а не набор фигур для урока геометрии. Если бы я раньше отвлеклась от своей пылкой речи, то заметила бы, как мой спутник улыбается и даже не смеет перебивать. «Надо показать вашему боссу настоящее искусство», – осмелела я, забывая о такте и воспитании приглашенного гостя. Шишкин, Абазовский, Чорч, Кейп, Тёрнер… Как они могли повторить каждый штрих природы? Если присмотреться, то можно заметить, как на их полотнах колышется море и шелестит листок. Они оживляли картины, а ваш мистер Максвелл, похоже, просто следует за модой и скупает то, что по неведомым причинам сейчас в цене. И только ляпнув это вслух, я резко прикусила язык и сильнее прижала к себе папку с портфолио. Уилл молчал. Но улыбался, и только эта кривоватая улыбка позволяла мне понадеяться, что он не разозлится за слова о хозяине дома и не побежит ябедничать ему. А завтра я не сяду в самолет и не полечу в освояси. Простите, ради бога, опомнилась я. Прозвучало так, словно я не уважаю великих художников и считаю себя лучше них. Но это не так. Я профан в сравнении с их величием, но просто не разделяю их стиль. Щеки прожгло дом, и наверняка они стали цвета Бентли мистера Максвелла. Не хотела быть грубой, просто я всегда немного расхожусь, когда говорю об искусстве. И именно поэтому мистер Максвелл обратил на вас внимание? Что? Ну как же он мог об этом узнать? Для этого нужно было хотя бы поговорить со мной. Идемте. Вместо ответа Уилл указал ладонью наверх. Все это было слишком странно и слишком интригующе. Мы вошли в библиотеку, где справа рядами стояли стеллажи с книгами, а слева у панорамного окна и выхода на балкончик разместился круглый столик и два кресла, прямо под очередной галереей непростительно дорогих картин. Для нас с мистером Максвеллом уже принесли поднос с кофе, разлитый по фарфоровым чашкам с мраморным узором. Чашки только две, так что Уилл исключался из этой формулы. Рядом разместились сахарницы со щипчиками, конфетные ассорти в милой вазочке, фрукты, нарезка сыров и десерты, которым я не знала названия. Все это походило на чаепитие у королевы, чего мне стало еще больше не по себе. Я так не волновалась, даже когда первый раз выставляла свои работы в Артбертье. и со стороны наблюдала за реакцией ценителей искусства, которые разглядывали мои художества. Ненавижу, когда меня оценивают. А от всей этой встречи веяло какой-то игрой, где я теряла очки. Выставкой, на которой я была лотом и ждала, что меня купят. «Вы, наверное, не успели позавтракать», предположил Уилл, приглашая к столу. Какой-то странный из него вышел водитель, и дом показал, и будто сам кофе собирается со мной распить. «Угощайтесь!» Я неуверенно присела на краешек кресла, все еще хватаясь за папку, как за спасательный круг. «А скоро я увижу мистера Максвелла!» Уилл тепло улыбнулся и, как ни в чем не бывало, сел напротив, бросил кубик сахара в кофе и сказал, «Вы уже его увидели, мисс Джеймс, теперь позвольте представиться. Юга Уильям Максвелл». Его глаза чертиками блеснули, но все зовут меня просто Уил.